Глава 12. Обычные вечерние посиделки в гостиной были в самом разгаре. Каждый чем-то занимался, даже мелкие курсировали между компаниями не слишком активно, предпочитая просто сидеть на коленях у тех, кто позволял. А разрешали подобное только деде и Васила, увлечённые своим разговором. Я им едва не позавидовала, так хотелось присоединиться, но меня ждала работа, очередная партия гребешков, пылька фенов. На продажу к выставке. В преддверии этого мероприятия я решила чуть разнообразить линейку гребней для создания кудрей. Таким образом в арсенале появились локоны-спиральки, так называемые кукольные кудря и даже кудря с эффектом химии. Работа уже стала рутинной, но это не мешало отметить, что в этот раз гребешки были качеством получше, чем мой самый первый. Мальчишки, поднабравшись опыта, растарались. Да и шекве «Это вам не простой кедрач?» Я работала и прикидывала, у кого из наших дев волосы получше до да характера по бойчеи. Кто согласится побыть моделью для демонстрации этих гребешков прямо на выставке? Слава богам, традиции этого мира не предписывали женщинам прятать волосы. Раз за разом, оглядывая деловитых воспитанников, я вдруг обратила внимание на Пинка. Он устроился на широком подоконнике в обнимку с книжкой и... просто спал. Странно. «Ребята ценят эти тихие часы». «Где это пинок, тьфу ты, таль, ухитрился так устать? Уж не караулит ли он до сих пор Мишку по ночам?» Бросив беглый взгляд на остальных ребят его возраста, я успокоилась, вроде откровенно невыспавшихся нет. «Ладно, попозже у Димки выведаю». Вспоминая о сегодняшнем знакомстве, Димки и Мишки всколыхнули волну тепла в груди. Пока мы втроем уходили подальше от спящего дома, Димка изнывал и чуть ли не подпрыгивал. Приставать к нам он себе не позволял, но нетерпеливое ожидание чуда его прямо распирало. Моменты оборота я и сама ни разу не видела, только ощущала, как меняется пространство рядом, и в непосредственной близости появляется нечто непривычно большое, тёплое и живое. Ричард специально просил не смотреть. Вот я и терпела. Его душевный комфорт мне дороже любопытства. Димка Изменение уловил мгновенно и обернулся к вроде как отстающему Ричарду за пояснениями. А там медведь. Не просто медведь, а исполин. Холки выше самого Димки. Дышат, как кузнечные мехи. Воздух шумом втягивает, принюхиваясь, и кончик языка торчит, словно дразница. Со мной он себя так никогда не вел. А Димка возьми и скопируй. Логично. Раз Мишка знакомится таким образом, значит, так и надо — Но каков герой даже не пискнул. Ни от удивления, ни от испуга. Смотрит, язык показывает и сопит. Постояли они так несколько секунд, изучая друг друга. Мишка всё принюхивался, а после приблизился, чтобы выяснить, чем у Димки изо рта пахнет. Понюхал, понюхал и полез носом в ворот Димкиной куртки. От такой наглости даже я растерялась. Хотела было прикрикнуть на расшалившегося зверя. Да Димка меня опередил. Достал из-за пазухи вчерашнюю сдобную плюшку. На кухне успел ухватить, видимо, когда мы через заднюю дверь выходили. Рамона настоятельно советовала мишку не кормить. После оборота Ричардо, скорее всего, будет нехорошо. А ведь обязательно так и случится, если, например, мишка до да мёд оторвётся. И ладно, если это мёд. А если 10 кг рыбы, Ричард не сможет обернуться в человека до тех пор, пока зверь не переварит такой объём пищи. Более того, неэкономно это медведей кормить. Человек-то ест поменьше. Недокорм зверя может стать проблемой только в тех случаях, если он находится в звериной постоя се много дней. А в остальное время кормить зверь это блавство. А избалованного медведя контролировать труднее. Но у моих мальчиков было своё мнение на этот счёт. Димка всё правильно рассчитал. Жест доброй воли для первознакомства не помешает. Все инструкции Ричарда по буква. Димка скарбливал плюшку небольшими кусочками. И хохотал от щекотки, когда скользкий язык Мишки задевал его ладонь. А потом рассмеялась и я, потому что Мишка улегся на брюхо и вытянул все четыре лапы. Так иногда делают щенки, когда им жарко. Очень забавное зрелище, если только забыть, что размером это инсталляция около трех метров. Ребенок ходил вокруг, восхищенно охая и ахая, поглаживая зверя там, где доставал, щупал когти и мозолистые подушечки на лапах и, кажется, обещал придумать и сделать чесалку. А потом они унеслись в чащу, подозревая, что подлесок остался цел не везде, судя по донасившемуся до меня треску. Вернулись они не скоро. Я стоически терпела холод, давая моим мальчикам призвится. Меня посетила мысль, что не худо бы потренировать навыки точечного воздействия. Время есть, зачем его тратить впустую? На веточек, шишечек, былинок, травинок вокруг хватало. Стрехнуть аккуратно снег тут, колхнуть веткой там, обвести гибкой травинкой окружность. Куратор Четвек не применит подёргать меня за самолюбие на ближайшем занятии, когда выяснит, что тренировки я забросила. Мне так и слышался его извещенное: "Причины не важны, эле, важен результат". Вот я и старалась надейсь, как минимум, вспомнить пройденный материал. Навыки к моей радости остались при мне, и сейчас я развлекалась попытками сжать жгут воздуха до материальной плотности и использовать его как стилус для рисования на снежной целине. «Забавно же. Каракули есть, а следов ног нет. Если с помощью четверка мне удастся усовершенствовать этот навык, появится личное оружие. Хоть дубину воздушную сотворю, хоть кинжал. Ведь, если подумать, то острую кромку из тонкого слоя молекул создать проще, чем из металла. Главное — добиться необходимой плотности. А эта задачка мне одной не под силу. Если только Димка пофиячит, и я научусь переводить ментальные усилия в магические. Но это только мечты». Зато светлое будущее магии мира Араш в лице счастливого Димки показалось на освещенной поляне. Да не как-нибудь пешочком, а верхом на Мишке. Кое-кто дорвался-таки до перевозки маленьких. Мишка, словно в ответ на мои мысли, игриво высунул кончик языка. Вот ведь паразитик. Дразница еще. Я взвихрила бурунчик снега у него под носом. Мишка отпрянул, встал почти вертикально, а Димка со счастливым «я» стремительно соскользнул с его спины. Сердце оборвалось. «Нет, здорово, всё-таки Ричард контролирует Мишку. Зверь не сделал ни одного лишнего движения, а мог бы податься назад и придавить ребёнка или метнуться в сторону». Шалость удалась, да. Где была моя голова? То, что для меня чуть не обернулось инфарктом, для Димки и Мишки стало очередным развлечением. Эти два хулигана явно нашли друг друга, потому что трюк со стремительным сползанием по шерсти был повторён неоднократно, а ко взаимному удовольствию. «Им-то хорошо». А вот мне в голову пришла мысль, что пора Димку учить бытовке, а то он будет вечно грязный после таких-то упражнений. Надо будет с сайтом посоветоваться и узнать, какие навыки всё же доступны словесникам. Уже дома Речард мне тайком рассказал, что Мишка воспринимает Димку как старшего брата и слушается его как меня. По крайней мере, сейчас. Вот это передимоноколь. Я хоть и сомневалась, но решила, что не стоит распутывать странную кодель, на которой стали похожи переплетения моих семейных ус. «Как есть, так и хорошо». Вечер прошел чудесный. Разговоры о предстоящем набеге на гильдию краснодеревщиков не умолкали. Бывавшие столицы, а потому более искушенные Вирт, Мир и Крафт, пытались бить гонорс младших, которые срывались в мечтания о том, как они всех удивят и изумят своими поделками. Кулинарный конкурс-то удался. Васила, конечно, крута, но у них учителя тоже не лыком шито. «Вот-вот!» толковал Пепел размечтавшемуся Крису, которому столярное дело совсем не давалось. Мал ты ещё, похуже меня работаешь, а там ученики целыми днями учатся, да у известных мастеров, не то, что мы по 2 часа. Ну, ты на совсем-то не принижай, Пепел, возражал ему Тормун. Ещё один друг Шона и Пепла. У нас тоже козри имеются, гребешки волшебные изменной шкатулки и качалки. Вот и я о том же, гречился Пепел. В том, что мы хорошо поторгуем, я не сомневаюсь. Товар у нас и обычный. Да, но это не наша заслуга. Настоящего мастерства, чтобы с гильдейскими тягаться, у нас нет. Как ты не понимаешь? Эй, парни, волнуют, не гоните. Подошёл к спорящим дедушка Ульх. Вы все правы и не правы. Вот ты, тормоз. Гребешки освоил, молодец, а тонкой работы бегаешь. Одинаковые гребни пачками ладить это ерунда. Вот те себе, вот те косичкой, как их украсила ли, точка каких накернила узор что. Да каждый гребень по-особенному. Вот тогда и похваляться было бы чем. У вас, парни, другая задача. Разве не поняли? Дедусь погладил усы, вытягивая паузу. Ну, не томи, дедушка, поторопил самый младший Крис. А задачи ваши, голуби мои, не столько себя показывать, сколько на других смотреть. Да подмечать. Не только красотой любоваться, а любоваться будет, чем я вас уверяю. Но и запоминать. Неплохо бы и записывать, если сможете. И думать. Дед опять примолк, подчеркивая весомость своих слов. О чем думать, дедушка? Крис не мог унять своего возбуждения. А думать, Крис, надо о том, кем ты хочешь стать. Вы там много разного увидите. Вот, к примеру, Попалs вам на глаза рама для зеркала. Ну, такая затейливая, резная, что просто рот открыть. Встаньте и подумать, сколько времени мастер на эту красоту потратил, сколько бумаги на эскизы перевёл, сколько времени дерево выбирал, лелеял, сколько часов не разгибался, сколько мозолей и кровавых сорвал. А когда прикинеть, поймёте, что такое мастер. Эх, сказал Пепел печально. Мне мастером никогда не стать. «Не горюй, парень, ты своё дело ещё найдёшь, вот увидишь. По-любому ты уже маг, вот тебе и цель. А куда свой талант приложить? Жизнь подскажет». На этой позитивной ноте дед напомнил всем про отбой и отправился обратно к камина. А я задумалась, ведь я его с палочкой давно не видела. Обычно к концу дня трость всегда была при нём. Усталость после дневных забот брала своё. Неужели Димкин амулет уже работает? Кстати, о Димке, а где он? Последний раз я его увидела о чем-то шушукающемся с Ричардом. Здорово, что у моих любимых мужчин образовали свои мужские дела. Любопытство подняло было голову. Мне захотелось разузнать, куда запропастилась эта парочка, но мой взгляд опять упал на пинка. Назвав себя «клуша», я отправилась будить ребенка. Стекло-то холодное, простынет еще. Да и расспросить его не помешает. Надо же понять, почему он не высыпается». Но мои благие намерения остались лишь намерениями, потому что подросток и сам проснулся от очередного свиста Габи. Как открыл глаза, так и застыл, неверяще устаившись в окно. «Смотрите, смотрите! Я же говорил!» Ликующий растерянный возглос пинка потонул в переливах свистульки Габи. Пожалуй, только так и можно было выразить всю ту гамму чувств, которые, как я полагаю, испытывал каждый, кто устремился к окну. Удивление, трепет, любопытство зависть к Шону и желание немедленно оказаться на его месте, чтобы всё пощупать и рассмотреть, приобщиться к чуду. А посмотреть было на что? Прямо под окнами Димка Шон изображал ковбоя, и не абы какого, а скачущего на медведе, где только шляпу откопал. Выглядела она, конечно, не суразной ещё бы поверх землет шапки. Как только Димка понял, что их заметили, он, судя по всему, дал какую-то команду зверю, и Мишка начал бегать по всему двору, утоптывая без того небольшой слой снега, показывая себя и своего довольного седока со всех сторон, невысоко скидывая то передние, то задние лапы. В один из таких забегов зверь направился прямиком к парадному входу вместе с Димкой на загривке. Я кинулась навстречу, собираясь не только отворить Насте ж двери, но и всем своим видом показать взрослым и детям, что бояться совершенно нечего. Раз Ричард так поступил, значит, уверен в нашей безопасности на все сто? Да и у меня нет причин для опасений. Самое страшное, на что способен Мишка, — это обслюнявить в порыве нежности. Ну или рыкнуть на ухо. А это не страшно, просто громко, ведь у него нет причины нападать. Стоило в гостиную валиться огромному медведю, как Гевен, поднялся из кресла, всем своим видом выражая готовность пресечь панику, если понадобится. Это навело меня на мысль, что он-то как раз был посвящен в коварный план Димки и Ричарда». Мишка грациозно косолапил, не обращая внимания на какофонию удивлённых и испуганных воплей вокруг, целя устремлён на тол пол клацая когтями по паркету за мной, пятившись и сеся спиной вперёд, чтобы держать пушистого гостя в поле зрения. Похоже, меня ждёт покупка большого и толстого ковра. Спасибо, Рамоне, за науку. Я чмокнула таким медведя в нос, давно хотела, а сейчас это было ещё и стратегически необходимо, чтобы успокоить домашних. В абсолютной тишине Димка повторил фокус, со скоростным соскальзыванием со спины Вызвав дружельный вздох у публики, Мишка, стоящий во весь рост на задних лапах, производил неизгладимое впечатление, особенно на сидящих. Покрасовавшись таким макаром несколько мгновений, он растянулся на полу, уложил лобастую голову на лапы, высунул кончики языка и блаженно прикрыл глаза, потому что Демка жестом фокусника вынул из-под стола нечто, что условно можно было назвать гребнем, только гигантским, и начал вычёсывать бурую шерсть. Я пристроилась на корточке рядом с головой и начала массировать чувствительное местечко между надбровными дугами, не забывая отслеживать реакцию окружающих. Василий и деда были в курсе изменений в состоянии Ричарда. Во-первых, нужно было как-то объяснить разыгравшуюся фантазию Пинка и успокоить всех. Во-вторых, заранее подготовить к подобному развитию событий. Но Васили, несмотря на былое заверение о том, что прошлое никак не скажется на её восприятии, перестал раскачиваться в кресле, уставившись на зверя и ничего больше не замечая вокруг. Амирчик, слишком сильно прижатый к пышной груди, сопя выкручивался из её объятий. Ульф взирал на это безобразие с тем же детским восторгом, что и его воспитанники, сияя глазами и разинув рот. Напряжённая Марьяна старалась задвинуть Арию себе за спину, а та явно не разделяла опасения своей пекуши и страха не испытывала. Я поманил её к себе. Естественно, примчались обе, и Арья, и Миди. Последняя у нас вообще бойкая, поэтому именно ее горячую ладошку я положил Мишке на голову, показывая, как почесывать. Это послужило сигналом. Вся мелкота рванула к зверю, облепила его, как опята пень, и принялась тискать со всем пылом первооткрывателей. Димка Шона лишь покрикивал, что против шерсти не теребили. Наконец Мишке надоело лежать, и он начал аккуратно подниматься. Малыши посыпались с него как горох, но это лишь добавило веселья. А я опять задумалась о толстом ковре. На пол ведь падает, и явно не в последний раз. А подогрев я смогу устроить только летом. Почему мне это в голову раньше не пришло? Кто бы мог подумать, что на медведях так неудобно ездить, особенно маленьким. Удержаться можно было только на загревке. Поэтому катание на мешке я прекратила волевым решением. Пока все набалуются, полночь наступит, и говорят о том, что пора бы уже Ричардо и вернуться. Повторив трюк соскальзывания со спины для шкодят, малышей я до этой забавы не допустила, и показав на прощание язык, Мишка заковылял прочь из гостиной. Демка убежал следом присмотреть, чтобы никто не увязался подглядывать, а я, в свою очередь, попросила поварят организовать чаепитие с отваром на основе успокаивающих трав. Вечер выдался богатым на эмоции.